От чего бы вас могли покинуть силы? Если бы вы знали, как я несчастлив, если бы вы знали, какие удары на меня обрушились. Несомненно, разорение и пожар, уничтоживший вашу фабрику, очень прискорбны. Ах, брат мой, в этом ли только беда? Неужели мое мужество покинуло бы меня перед несчастьем, которое можно исправить деньгами? Но, увы... Есть другие потери, невозместимые ничем. В сердце руины, восстановить которые нельзя. И тем не менее сейчас вы, вы меня оживили, напомнили о той миссии, которую я должен выполнить в этом мире. Продолжайте, брат мой. Увы. Мною снова овладевает страх, когда я подумаю, что должен вернуться к деятельной жизни, в мир, где я так страдал. Что же порождает этот страх? Выслушайте меня, брат мой. Друг изменил мне самым коварным образом. Женщина... Пожертвовавшая ради меня своим долгом, имела мужество пожертвовать нашей любовью для спокойствия своей матери и навеки покинула Францию. Я боюсь, что излечить эти горести невозможно. Я сознаюсь в своей слабости. Боюсь теперь, несмотря на мое решение... Того, чтобы я не лишился сил, очутившись в свете и почувствовав, как он теперь для меня пуст и холоден. А разве эти честные рабочие, которые ждут вас, благословляют вас, не заполнят для вас этот мир? Да, брат мой, но прежде к радости хорошо исполненного долга присоединялись дружба и любовь. Их нет теперь» и они оставляют в моем сердце пустоту. Я надеялся, что религия заполнит опустевшее место, но мою душу питали только отчаянием и убеждали меня, что чем больше я буду мучиться, тем угоднее стану Создателю. «Вас обманули, брат мой, уверяю вас!» Бог желает счастья человеку, потому что хочет, чтобы он был добр и справедлив. Если бы я раньше слышал эти слова, полные надежды, мои раны давно бы излечились. Я, может быть, нашел бы утешение и забвение от моих горестей. Но сейчас ужасно сознаться. Но а, меня... Так приучились здесь к страданию, что оно, кажется, должно навсегда парализовать мою жизнь. Простите, простите меня за слабость, но, но если бы вы знали, каково человеку, жившему только сердцем, разом всего лишиться. Поверьте, что моя боязнь и мои колебания заслуживают жалости а не презрение. «Вы говорите, брат мой, о жалости и презрении? В глазах Бога и людей может ли быть что-либо священнее души, которое, которое, испытав бурю страстей, ищет успокоения в религии? Успокойтесь, успокойтесь, раны ваши излечимы. Стоит вам покинуть этот дом, и они быстро заживут, поверьте мне». Увы, если бы можно было надеяться на это. Да, да, поверьте, поверьте, что они заживут, как только ваши прежние горести, перестав будить в вас отчаяние, пробудят утешительные мысли.